На площадь в потоках колон, под звуки чеканного марша вплывает зарязный намён, вливается грохот металла и кованый и цокот копыт, и в солнечном шелке алым октябрьский ветер кипит. Но вот за полками пехоты проходят полки труда, заводы идут как роты, и песня звенит в рядах. Читай вслух. Вдруг гаркнул Берия. Нокзаров、ну, вздрогнул. Таким криком можно и без пистолета человека пришить. Все-таки набрался мужества, развел руками. Ну, надо иногда показывать характер чекиста. Не понимаю, что тут такого? Читать, Лаврентий Павлович? Берия нервно хохотнул, вырвал газету.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 Сегодня у стен кремлевских спортсменов я узнаю отвага юности, ловкость проходят в строгом строю над площадью солнца лучи с золотом плиты облиты приветствуют москвичей любимцев своих знаменитых колонны шагают легко и красная площадь светлеет. Стоит полководец веков на мраморном мавзолее, Бессильная ярость за океаном, От злобы корчатся Черчилли, А он строительством мира занят, Будущее вычерчивает. По всей неоглядной отчизне Равнение на Кремль держа Строится коммунизм по сталинским чертежам. Вскипают в степи седой полезащитные полосы, Тундра в осаде садов покорно пятится к полюсу, Встают города, расцветают пески, Распахнуты светлые дали, И нам, как имя отчизны, близки два имени».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 Ах, ты не понимаешь, Ногзар, это печально. Если даже ты не понимаешь, то на кого же я могу положиться? Только на свое чутье. Простите, Лаврентий Павлович, что же тут можно найти? Тут все, что полагается, эх, Ногзар, Ногзар. Неподружески себя ведешь. Сколько раз я тебя просил? Один на один не называй меня полочеству. Ну, Казар, Батона. Я тебя всего на десять лет старше. Всю жизнь вместе работаем, понимаешь? Отшвыривает советский спорт, начинает расхаживать по кабинету, причем ходит так, что только и жди, как бы не повернулся с пистолетом. Никто меня не понимает в этой блядской конторе, кроме Максимилияныча, имеется в виду Маленков. Ты что, Нукзар, между строк не можешь читать? Не видишь, сколько тут издевательства? Над нами, над всеми издевается негодяй. Как его зовут? Смотри, как подписывается. Евг. Евг. — Евтушенко! — Что это за фамилия такая? Евг-Евтушенко! С такой фамилией нельзя печататься в советской прессе! — Слушай, Лаврентий, дорогой, а что такого в этой фамилии? — возразил Нокзар в том стиле, который вроде от него требовался. — Обыкновенная украинская фамилия, а Евг... точка это наверное сокращение от Евгений я этому Евгению не верю воззвал Беря меня чутье никогда не подводило Соркову верю Максиму Танку верю даже Симонову верю даже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 Но Козар тогда подумал: сам с собой играет в кошки-мышки зловещий бандит, пытается отволочься от бесконечных убийств. Конечно, нелегко забыть, как вот в этом же Лубянском кабинете поросяткам вещал под допросом вчерашний член Политбюро Николай Вознесенский. А сколько таких поросят у него на совести? Да у всех у нас. Все мы тут черные духи, дьяволы, иначе не скажешь. Однако этот хочет отвлечься, девчонки, спорт. Вот он читает эту газетенку. Такой видите ли нормальный болельщик. И вдруг опять мрак накатывает, опять крови захотел. Теперь какого-то Евг Евтушенко.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 Редактор там сразу же похоже описался от страха, вскочил, зашатался, побежал куда-то в коридоре закричали Тарасовых главному, прибежал какой-то зав отделом. Вот товарищи из органов интересуются вашим автором. Спокойно, спокойно, товарищ редактор. Почему множественное число? Не товарищи. Интересует. А вот лично мне интересно, почему вы печатаете такого Евг Евтушенко?